Глава 7. 1556 год, 30 июня, Тула. Царь и великий князь Московский и всея Руси ехал, мерно покачиваясь в седле. Две недели минули, как один день. Вот он в Москве, и вот где-то на южных окраинах своей державы. Усталость чувствовалась нешуточная. Не только у него, но и у всего его полка. И люди, и кони нуждались в продолжительном отдыхе. Все-таки гнали, как могли. «Государь!» – произнес стоящий рядом с ним Шереметьев. Иоанн Васильевич встрепенулся, выходя из задумчивости, и посмотрел туда, куда указывала рука боярина. А там, у одного из наиболее удаленных пролесков, находилась группа всадников. Каких именно, не разглядеть. Далеко. Однако красные щиты с белыми хризмами выдавали в них тульских. Больше во всей округе никто ничего подобного не носил. Хризму, правда, тоже было не видно. Просто белое пятно, размазанное на сочном красном фоне. Но и так было все понятно. «Да неужели!» — язвительно произнес явно раздраженным голосом курпский «Полк! К бою! Тихо!» Рявкнул царь, перебивая одного из своих воевод. Глянул на него сурово, и тот опустил глаза, а потом тихо произнес. «Государь, если это Андрей, то... то ты мне солгал!» Очень жестко рявкнул царь, перебивая. А потом, повернувшись к Шереметьеву, скомандовал. «Пошли людей!» «Пусть выяснят, кто это!» Боярин кивнул. Сказал несколько слов своим ближним. И пять всадников, погоняя своих коней нагайками, бросились вперед, стараясь как можно скорее достигнуть наблюдаемых вдали всадников. Причем погоняли не простых меринов, а вполне приличных боевых коней, из-за чего всадники могли себе позволить проскочить это поле на рысях, не загнав насмерть коней. Однако этого не потребовалось. Из пролеска появился конный отряд, у одного из псадников которого имелся прапор воеводы. Голова белого волка на кроваво-красном фоне. Это был личный знак, поэтому сомнений в том, кто перед ними у посыльных не возникло. Как и у самого царя. Флаг, правда, так же, как и щиты, с такой дистанции не разглядеть, но белое пятно на красном фоне нормально наблюдалось. Иоанн Васильевич скосился на Курбского, но промолчал. А полк Тульский тем временем втягивался на поле и приближался. В то время как московский полк встал и отдыхал, пользуясь моментом, шепотки пробежали сразу. гости распознали, а то, что к бою никого не призывают, вызвало немалое облегчение. Это было связано с тем, что московский полк поместный в целом очень тепло относился к Андрею и к его делам по недопущению татар на север. А потому к любым позитивным слухам об Андрее сыне Прохора относился крайне благожелательно. Но то простые помещики. Десятники и сотники смотрели на эти дела куда как настороженнее. Знали, как он лихо разобрался с начальными людьми в Туле, не пожелавшими по его все делать. Накрутил их, как соплю на кулак. Раз! И уважаемые влиятельные люди и глазом не успели моргнуть, как оказались у разбитого корыта. Понятное дело, что далеко не все начальные люди московского полка так думали. Многим изменения Андрея пришлись по душе, особенно тем, у которых с финансами все было тускло. Да и людей под рукой не наблюдалось шибко много. В общем и в целом уже с начального уровня с десятников до сотников начиналось неоднозначное отношение к фигуре Андрея, распространившегося уже на всю Русь. Однако так как полк был настроен позитивно, то и недовольные помалкивали. Чего искры высекать от ударов лбами? Слухи о том, зачем московский полк шел на юг, волей-неволей просочились. И бойцы роптали, о чем Иоанн Васильевич отлично знал, слышал своими ушами. Люди не верили в измену ни туляков, ни воеводы. А потому, увидев, что появление искомых проходит тихо и спокойно, вздохнулись несравненным облегчением. Тульский полк спокойно втягивался походной колонной и строился для смотра, без суеты и лишней давки. Во всяком случае, на взгляд Иоанна Васильевича. Это перестроение было за время учебного похода отработано пять раз, и теперь более-менее получалось, хотя Андрей просто не смотрел в ту сторону, чтобы не психовать от проколов подчиненных. На его взгляд, они все еще двигались, как беременные гибоны под мухой. Сам он ехал вперед сразу к царю. В окружении знаменосца и нескольких бойцов сопровождения, красуя своей серебряной бронькой, и до раздражения добродушно улыбающейся моськой на антропоморфном забрале, которое по инерции называли личиной. «Здравия желаю, государь!» произнес Андрей, подъехав достаточно близко. Перед этим откинув забрало, чтобы продемонстрировать лицо и приложив кулак правой руки к груди в районе сердца, сказал и обозначил легкий поклон. Его подчиненные гаркнули уставное приветствие куда слаженнее. То же самое, что произнес воевода. И также приложили кулак груди в районе сердца, обозначив поклон. Иоанн Васильевич встречно им что-то ответил. А про себя отметил. Ему было приятно. Вроде и не лезь, но... Подумать он не успел, как начал говорить Андрей. Тульский полк завершает учебный поход и возвращается в город. Во время похода шла отработка взаимодействия и походных приемов, а также освоение устава. Попутно была уничтожена крупная шайка разбойников. И еще одну поменьше прогнали. Они имели наглость осаждать мою вотчину, а мы как раз рядом проходили. Больных нет, убитых или умерших нет. Легко раненых семеро, но они передвигаются самостоятельно. «Крупная шайка», — удивился Шереметьев. «217 сабель Трофеи учтены и находятся в обозе». Меньшая шайка частью ушла и насчитывала около сорока всадников, восемнадцать из которых уничтожены. «Всадники?» — теперь уже удивился царь. «Степники. Допрос показал, что это нагайцы, ходящие под рукой Гази Бен Урака. Поскольку ты, государь, с ним не воюешь, что я посчитал их разбойниками и велел выбить подчистую, ибо грабежом твоих земель промышляли. В плен взял только их предводителя, брата Гази. «Для передачи тебе и справедливого суда». «О как!» — невольно прокомментировала ситуацию Шереметьев. Остальные в окружении царя тоже от такого рапорта озадачились немало. Ситуация была и сложна, и проста одновременно. Со второй половины XIII века северо-восточная Русь вошла в состав улуса Джучи, известного также как «Золотая Орда» и была неотъемлемой составной частью этой державы. И Москва поднялась среди всего Северо-Востока именно как административный центр провинции Орды, в том числе и такой, через который шли налоги, выход, собираемые с этих земель. Именно налоги, а не дань, и Русь была частью державы, а не независимым образованием, откупающимся от агрессивного соседа Данию. Так вот... В рамках такой политической системы и формировалась идеология восточного центра кристаллизации Руси – московского государства, что радикально усугубилось после реформ Иоанна III, начавшего массово вводить по местную службу. Это привело к серьезному обнищанию воинского сословия и переходу к его службе по-татарски. Итогом всех этих перетрубаций последних трех веков стало то, что воинское сословие Руси воспринимало татарских воинов как равных. Таких же, как они. Ну, враги. Ну, шалят, мало ли. Вон, с Литвой то же самое. Тоже свои, тоже шалят. Но такие же. Да, простые пастухи, понятно, не считались даже за людей, как и местные крестьяне. Но тут-то речь явно шла о воинах, и тут разбойники. Дивно. Нет, так-то, конечно, они разбоем и занимались, чего уж тут кривляться. Что есть, то есть. Но как-то это все прозвучало очень жестко, резко и омерзительно честно, что ли. А вот царь лишь усмехнулся и довольно промурлыкал. «Ну, воевода!» «Показывай свой полк!» Андрей медлить не стал. Он вел Иоанна Васильевича вдоль выстроившихся подразделений. Рассказывал про них, показывал. Войска же при подъезде монарха хором выдавали стройное приветствие, уставное, и слитно прикладывали кулаки к груди. Получалось эффектно. «Вофф! Вофф! Вофф!» И чуть растянутый по времени дробный удар. Бояре, что следовали за царем, слегка бледнели от таких выходок туляков. А вот государь прям цвел, да так ярко, что весеннему саду легко бы дал фору. Ведь получалось, что все веты что Андрей ему ставил крепкий полк и сам верен, и люди его верны, и дело сделано, и денег из казны на это ни копеечки не ушло. Да, в казно от Андрея явно не дошло очень много денег. Но ведь он их в дело пускал. И не в свое, а государственное. И вон как пускал. Даже стрельцы имели как один стеганный тигеляй и ламеллярную жилетку поверх. Ну и шлем легкий, открытый, в разнобой. Видимо, воевода еще не сумел в нужном количестве изготовить подходящее. Потому что иконные копейщики и иконные лучники у него стояли как братья-близнецы. Одинаково одетые и снаряженные, словно он их в пулелейке отливал. «Красавцы!» — добродушно и весьма радостно воскликнул государь. «Но ты говорил о выучке». «Разумеется, сейчас покажу». Произнес Андрей и стал командовать. Тагмы тут же пришли в движение и начали активно маневрировать, имитируя обход неприятеля с фланга, возврат, атаку с напуском с целью спровоцировать в погоню и так далее. Воевода жонглировал своими тагмами и турмами, как фигурами на шахматной доске, только сигнальщики рядом потели, и рог с горном, и флажки. Причем отъехавшие тагмы переговаривались с командиром полка этими самыми флажками. Краткие донесения лились рекой, этакими мини-СМС. «Там-то прохода нет, там-то можно пройти в четыре в ряд. Здесь в лесу не укрыться» и так далее и тому подобное. А потом Андрей продемонстрировал атаку стрельцов. Они должны были наступать на подлесок, поросший молодой порослью осинок до да берез. В два пальца толщиной. Вышли на боевой рубеж, спешились, построились и пошли. Залп, залп, залп! А в Подлеске такое началось, мам, дорогая! Кое-кто из дворян московского полка даже перекрестился, потому что все стрельцы старались на совесть, ведь перед царем удаль свою демонстрируют. Вот и били так, что дым коромыслом, быстро, слаженно. Их опять построили в шесть шеренг. И они умудрились выпаливать по три выстрела в две минуты. Однако со стороны казалось, что на подлесок обрушился просто ураганный огонь. По местным меркам, разумеется. А потом копейщики спешились и довершили атаку с копьями. Да не абы как! а подойдя к подлеску, сомкнув щиты капли и укрывшись за ними. Они к таким учебным атакам в целом были привычны, еще там, на учебных полях под Тулой приучились. А тут... Почему бы и не поиграться на потеху царю? Вдруг тому глянется, вдруг кого-то отметит. «Люба — Люба! — невольно воскликнул царь после того, как те закончили. И вслед за ними многие загомонили весьма одобрительно. и батульский полк показал и силу, и невероятную просто сказочную управляемость. Да такую, что по московскому полку среди простых помещиков шепотки пошли едва ли не басом. Понравилось. Самим захотелось так же, а то ведь во время Казанского похода они прекрасно помнили, как воевали. «А ведь ты, собака, наветы на воеводу Тульского толдычил!» — с едкой усмешкой громко произнес царь, обращаясь к Курбскому. «Слишком громко, чтобы все вокруг услышали». «Так в заблуждение меня ввели!» — виновато развел руками князь. «А что за наветы?» — поинтересовался Андрей что ты до да город поджог а сам в Литву отъехал, уведя с собой весь полк. Государь, это так? Да, кивнул Иоанн Васильевич. Слухи ведь все равно будут гулять. Позволь перед Всевышним доказать, что дела сие гнусная ложь злокозненного мерзавца. Что? взвился Курбский. На саблях. Подняв правую руку, произнес государь. «Перед строем! Немедля!» Спешившись, сняли брони, вышли. Андрей, как и во время боя с французом, снял с себя рубаху, дабы предстать с голым торсом. Его тезка на такое не пошел. Слишком проигрышно он смотрелся на контрасте. Начали. Сам бой не имел никакой ценности и во многом походил на поединок Анджиа Кмитица и пана Володыевского. Курбский был без всякого сомнения храбрым мужчиной, и многоопытным в походах, и даже практику определенную сабельного боя имел. Но при всем при этом он совершенно не владел никакой внятной техникой сабельного боя. Да оно и не нужно ему было, ведь рубил с коня и кроме сильного удара с оттяжки до простенькой защиты в таком деле ему особо ничего и не требовалось от чего удар у него был поставлен и при удаче он мог им развалить своего противника но удача была на стороне техники и тренировки воеводаульльский играл со своей жертвой несколько раз выбивал клинок из рук всего разрисовал и превратил рубаху в лохмотья но не убивал. «Прекрати!» — взмолился Курбский. «Убей! Не вынесу позора! Повинись! При всех!» — махнул Андрей в сторону московских дотульских да помещиков. «При государе Курбский немного медлил. Андрей сделал подшаг и нанес легкий кистевой удар снизу вверх. Да так, что еще чуть-чуть вперед продвинься он, и причиндалы курпского запрыгали бы по зеленой траве. Тот вздрогнул, побледнел и стал каяться. Он смотрел в глаза Андрея и говорил, говорил, говорил, немного хрипловатым голосом. Он исповедовался, он каялся, он признавался, подспудно называя имена. И то, что с ними было связано. Он признался в том, что шайка разбойников которую перебил тульский полк, его рук дело. Он признался... много в чем признался. Рассказывая с нескрываемой желчью о том, как некоторые бояре и князья вступили в сговор с людьми султана, с людьми хана, с людьми... Да не с самим дьяволом бы вступили в сговор, лишь бы уничтожить эту тварь, ту, что стояла перед ним. «Всеслав!» — наконец хрипло произнес Курбский, подводя итог своему признанию. «Я ненавижу тебя! Гори ты в аду!» Андрей скосился на царя. Тот едва заметно кивнул, фактически обозначил этот кивок одними глазами. «Взмах саблей! Быстрый, очень быстрый, едва уловимый!» И Курбский тихонечко завыл, согнувшись и схватившись за область паха. С его рук потекли струйки крови. «Секунда!» И он завалился на траву лицом вперед, уткнувшись в нее лбом. Потом завалился на бок и начал, подвывая, елозить ногами. Пока, наконец, не затих, где-то через пару минут мучений, завершив свое истекание кровью. Андрей прекрасно знал то, какой гнидой был этот человек, и сколько зла он принес Руси своей изменой и последующим отчаянным коллаборационизмом. Так что не мог его убить просто так, легко, без позора. Когда все закончилось, Иоанн Васильевич обернулся к Шереметьеву и холодно, словно шипящим от раздражения голосом, скомандовал. «Этого, этого и этого взять!» И головой за них отвечаешь. Да, государь?» Лихорадочно кивнул Иван Шереметьев, после чего также включился в дело. И принялся арестовывать названных курбским бояр, что присутствовали в походе. А те оказались настолько оглушены словами своего подельника, что даже не оказывали сопротивления.